Глава 6. Вдох. Закрой глаза. После того, как целительницы помогли Стелле и осмотрели Эйкина, они сразу же пошли искать Пайпер, чтобы узнать, как она. Едва выйдя из лазарета, Стелла начала прыгать на месте и требовать, чтобы Эйкин показал дорогу к первой. Мальчик устала, выдохнув, провёл ладонью по открытому левому предплечью и отпустил одной из теней, приказав ввести их. Тень мыши была одной из первых и самых безобидных, которую он подчинил, ещё будучи в плену у тварей. Мышь как-то заползла в его камеру и начала воровать скудную еду. Одна из мелких тварей, смеха ради, раздавила несчастную, когда та проползала мимо. Но Эйкин, успевший привязаться к животному, дождался, пока тварь уйдет, и отделил тень от уже мертвой мыши. Это была его первая манипуляция проклятием, произведенная самостоятельно, без давления хаоса на сознание. И Эйкин ею очень гордился. Мышь не была большой и сильной, как волки или львы. Не могла доставлять послание, как соколы и орлы но она напоминала мальчику о том, с чего он начал. А ещё мышь всегда знала нужную дорогу, даже если Эйкин не приказывал запоминать её. Чёрная мышь размером чуть меньше ладони беззвучно бежала по каменному полу, виляя тонким хвостом. Эйкин и Стелла неспешно следовали за ней по коридорам и лестницам, пока спустя пару минут... Девушка неожиданно не ускорилась. Эйкин приказал мыши вернуться на предплечье и побежал за подругой. Стелла ворвалась в нужную комнату и, оттеснив уже закончивших работу целительниц, подлетела к оторопевшей Пайпер и выпалила. «Здравствуй! Как себя чувствуешь?» Стелла хотела наклониться к девушке, очевидно желая по запаху понять ее состояние, но та, резко отодвинувшись, проворно подскочила с кровати и замерла. «Прости её!» — пробормотал Эйкин, стыдливо втягивая голову в плечи. «Стелла просто немного переживает». Первая ничего не ответила. Казалось, она не замечала ни их, ни целительниц, собиравших свои принадлежности в небольшие деревянные сундучки. Выглядела Пайпер неважно, И дело было даже не в синяках, царапинах и гематомах. Сальватор, стоявшая возле большой кровати с балдахином, выглядела несчастной, раздавленной и напуганной. Её золотые глаза стали совсем тусклыми. «Я не помню», — сиплым голосом произнесла Пайпер. «На нас напали твари», — с готовностью ответил Эйкин и нам пришлось дать бой. «Нет, это я помню. Я не помню, как оказалась здесь. Что я делала?» «А ты...» — начала было Стелла, но осеклась. Целительницы всё ещё находились в комнате. Все во дворе видели, как они попали в Амагу через настоящий портал но вряд ли об этом стоило и дальше трепаться на каждом углу. «Спасибо за помощь!» — невозмутимо продолжила Стелла, обращаясь к целительницам. Самая старшая из них — Ветон, свела брови к переносице и недоверчиво уставилась на Пайпер. «Где вы вообще её раздобыли?» — спросила целительница, ничуть не смущаясь. Ветон была из семьи фей?» поколениями, применявшей чары для врачевания. Однако вторжение и последующая жизнь в диких землях лишили ее семью необходимой силы, и Ветон стала последней, кто мог использовать крохи магии через сигилы. Она никогда не тратила чары, которые так трудно было восполнить, на мелкие порезы и ссадины. Но судя по тому, как блестели стальные глаза целительницы, Сегодня ей пришлось хорошо постараться. «Это долгая история», — уклончиво ответил Эйкин, чувствуя себя просто отвратительно. Он не любил лгать. Но третий сказал, что никто не должен узнать, что Пайпер — сальватор. «Третий как-нибудь объяснит». «Уж пусть постарается», — спокойно произнесла Ветон, приглаживая черные волосы. «Я ощутила что-то мощное внутри нее, но, полагаю, раз сам третий так печется о ней, значит, уже успел влить в нее немного своей магии». «Что-то вроде того!» — улыбнулась Стелла. Пайпер молчала, рассматривая Веттон нечитаемым взглядом. Целительница указала на поднос, стоявший на дубовом столе возле окна. Сначала выпей синий отвар, потом белый. Вечером принесу другие. Ветон уже направилась к двери, когда Пайпер, будто пересилив себя, хрипло выдавила. Спасибо. Это моя работа, — махнула рукой женщина и вышла, закрыв за собой дверь. Пайпер нетвёрдой походкой направилась к столу и, взяв склянку с синим отваром, помахала над ней рукой, направляя запах к себе. «Ужасно пахнет», — заключила первая в напряженной тишине. «Но лучше всё-таки выпить», — осмелился вставить Эйкин. «Неизвестно, сможешь ли ты сама восстановиться после такого мощного выброса». «Что?» Пайпер говорила спокойно, но в голосе слышались звенящие нотки страха. Мальчику это не нравилось. «Магии в этом мире мало», — почесав затылок, растерянно напомнил он. «У магов и тех, кто склонен к чарам, есть определенный запас, что-то вроде колодца. Если исчерпаешь его до самого дна, вряд ли сможешь вновь восполнить». «И я зачерпнула слишком много?» «Больше, чем можешь подумать». «Ты открыла портал!» — радостно выпалила Стелла, захлопав в ладоши. «Чудо, что ты еще жива!» Пайпер удивленно уставилась на нее. «Спасибо за веру в меня. Всегда пожалуйста!» «Должно быть, дикие земли еще не подавили всю твою магию», — рассуждал Эйкин. «На тебе еще остался след твоего родного мира, где магии больше, и он, наверное...» «Спас тебя в этот раз?» «Наверное?» — скептически переспросил Сальватор. «Наверное? Я не маг, я просто...» «Тогда кто? Я видела, как ты создавал тени. Разве это не магия?» Мальчик задержал дыхание всего на секунду. «Теперь это твое оружие!» — вспомнил он слова третьего, впервые увидевшего тени жившее на левой половине тела Эйкина. «Твое, а не тварей». «Это моё оружие», — собрав всю свою уверенность, ответил Эйкин. «Мое проклятие, которым я научился управлять, — это не магия. Магия питается эмоциями, чувствами, даруется богиней. Проклятия накладываются тварями и питаются хаосом». Пайпер кивнула с таким видом, будто поняла всё на лету, и быстро выпила содержимое первой склянки, на которую указала Ветон. «Ты лучше спроси третьего», — предложила Стелла. «Он тебе всё расскажет». «Или обратись к Джину. Он очень умный». Вот как. Первая взяла вторую склянку. Недоверчиво оглядев её, она пробормотала что-то под нос и залпом выпила содержимое, после чего добавила. «Очень информативно. Я же точно знаю, кто такой Джин. Третий тебя с ним потом познакомит, когда он вернётся. А пока мы все поедим, точнее, когда третий закончит отчитываться перед Килианом. Стелла посмотрела на Пайпер большими жёлтыми глазами. «Наверняка стараясь изобразить щенячий взгляд». Девушка неуверенно ответила. «Хорошо, давайте поедим. Но для начала я переоденусь, так что выйдите». Пайпер едва дождалась, когда Стелла и Эйкин выйдут. В следующую же секунду она бросилась к груди тряпья на полу, схватила пальто и полезла в карман. К счастью, кристалл был на месте. Облегченно выдохнув, девушка надела его на шею, а после оглядела комнату. Огромная кровать, дубовый стол и шкаф, возле которого стояло большое зеркало. Не похоже, что комната была жилой и вообще хоть кем-то использовалась. Кое-где даже лежала пыль. Видимо, Пайпер просто принесли в первую попавшуюся комнату — потому что начать лечение как можно быстрее было куда важнее, чем беспокоиться о порядке в помещении. Девушка надеялась, что у неё будет возможность выбрать другую комнату. Это ей не нравилось. Очень не нравилось. Было в ней что-то отталкивающее. Сальватор с грустью покосилась на лохмотье, в которые превратилась её красная кофта. За неимением лучшего пришлось остаться в серой хлопковой рубашке с завязками на груди, которую она затянула как можно туже. Собрав всю свою храбрость, девушка быстро подошла к зеркалу и запретила себе отворачиваться, чтобы она там не увидела. Синяк на левой скуле, царапины на носу и поперёк лба, жёлто-фиолетовые пятна — рассеченная правая бровь. Пайпер выглядела ужасно. Она легко могла различить свои черты, спокойно открывала и закрывала глаза, не чувствовала резких болей, шевеля челюстью, но все равно выглядела кошмарно. Девушка знала, что, проснувшись в крепости, выглядела еще хуже. А теперь... Выпив оба отвара, чувствовала, как становилось легче. Гематомы медленно теряли цвет, но не исчезали полностью. Пайпер отвернулась, сжав кулаки. Она никогда не любила смотреться в зеркало, но и не испытывала отвращения. Ей было всё равно, как она выглядит. В конце концов, она родилась такой. Но сейчас ничего, кроме отвращения, она не ощущала. Разве что тяжесть в районе солнечного сплетения. Сальватор замерла, попытавшись сосредоточиться на ощущениях. Пайпер казалось, что в самый последний момент, когда она практически касалась нитей своей магии, те ускользали. Эйкин говорил про колодец, который у каждого был своим, Но девушка не думала, что ощущать его будет так тяжело и неприятно. Постепенно тяжесть стала растворяться. Первая почувствовала, как магия начала тянуться к магии. Совсем как в крепости, когда третий увидел ее. За дверью послышались тихие голоса. От того, что Пайпер караулили, ей стало не по себе. Собравшись с силами, девушка быстро подошла к двери и резко открыла её. Третий опустил руку и отступил на два шага. «Здравствуй», — с лёгкой улыбкой произнёс Сальватор, смотря на неё. «Как ты себя чувствуешь?» Из-за его спины выглядывала Стелла, сиявшая словно солнце. «Неплохо», — сдержанно ответила Пайпер. «А ты как?» Третий открыл рот, чтобы ответить, но тут его взгляд упал ниже, на кристалл, который Пайпер забыла спрятать под рубашкой. Третий выдохнул и, казалось, даже дёрнул рукой, будто хотел коснуться подвески, но вовремя остановился. «Разрешишь показать тебе одно место?» — неожиданно спросил он. Пайпер сомневалась, что у неё есть выбор — поэтому кивнула. «В таком случае идём». Первая, не сводя с него взгляда, вышла из комнаты. Третий, натянув улыбку, лёгким взмахом руки попросил идти следом. Пайпер покосилась на Стеллу, но та, активно закивав, в припрыжку побежала за третьим. Он резко остановился и, обернувшись через плечо, холодно сказал, «Вас я не приглашал». «Тогда встретимся у Килиана, пробормотал Эйкин, после чего утянул Стеллу в противоположную сторону. Пайпер стало неуютно. Что это за место такое, которое Третий хотел показать только ей? И почему Эйкина и Стеллу совсем не задел ледяной тон Третьего? «Убить меня хочешь», — предположила Пайпер, когда они свернули в другой коридор. Третий, идущий впереди, замедлился и непонимающе покосился на неё. «Я не хочу тебя убивать», — искренне ответил он. «Тогда почему Стелли и Эйкину нельзя было пойти с нами?» Он остановился. Пайпер постаралась незаметно отступить на шаг назад, но великан заметил это и, кажется, даже вздрогнул. Она растерялась. «Ты боишься меня?» — тихо спросил третий, но в пустом коридоре с высокими потолками вопрос разлетелся гулким иголким эхом. «Нет», — ответила Пайпер, раздираемая противоречивыми чувствами. Одна ее часть, разумеется, боялась третьего. Другая чувствовала себя так спокойно, словно девушка все еще была дома и не знала сигаретского мира. «Тогда почему ты думаешь, что я хочу убить тебя?» «А зачем ты ведёшь меня в какое-то тайное место?» Задала свой вопрос Пайпер. «Потому что доверяю тебе». С точно таким же взглядом дядя Джон рассказывал ей о причинах, по которым скрывал от них существование Сигридского мира. Пайпер видела раскаяние, честность, которую ничто не могло скрыть, и желание доказать значимость произнесенных слов. «Мы знакомы меньше недели», — напомнила Пайпер. «Я не могу просто подавить». Это...» — запнувшись, пробормотал третий. Он провел ладонью по своим волосам, зачесывая их назад, и глубоко вздохнул. «Я чувствую силу. Верю ей, и поэтому верю тебе. Он просто привязан к Лирае, заключила Пайпер. Она видела несколько воспоминаний Йонет, и во всех был третий. Первое тепло приветствовало его в доме Лайны, скрытом в горах, когда они встретились после долгой разлуки. Пайпер хорошо различала нити, крепко связавшие Сальваторов и чувствовала, как каждая нить беспощадно рвалась во время вторжения, когда Йонат умирала, а третий пытался успеть к ней. Пайпер задыхалась от боли своей и чужой, плескавшейся в голубых глазах третьего и слабым теплом отдававшейся в кристалле Йонат. Это неправильно. Третий просто хотел, чтобы рядом был другой сальватор. Я не Йонат, наконец сказала Пайпер. Я знаю, тихо ответил третий. Мне жаль, если я заставил тебя думать, будто ты важна для меня только потому, что владеешь силой и тем самым напоминаешь Йонат. Пайпер нахмурилась. Если не хочешь идти, хорошо. Я проведу тебя обратно. «Было бы неплохо подобрать тебе хорошую комнату и найти подходящую одежду. К тому же я хотел познакомить тебя с...» «Веди!» — коротко бросила первая, пожав плечами. Третий, тихо и как-то рвано выдохнул, явно разочарованный, и направился в противоположную сторону. Пайпер уточнила. «Веди в своё тайное место! Хочу посмотреть на него!» третий тут же просиял. Девушка ощутила, как ее сердце ухнуло в пятки. Она совсем не понимала этого сальватора. Пайпер отставала на два шага, стараясь не обращать внимания на людей, изредка встречавшихся на пути. Кто-то приветствовал их, кто-то молча проходил мимо, коротко кивнув. Третий всех игнорировал, но Пайпер не заметила, чтобы кто-то был этим недоволен. Казалось, все эти люди просто приняли холодность и отстранённость Сальватора как данность и не пытались разузнать истинных причин. Когда воздух стал холоднее, Пайпер оторвала взгляд от спины третьего. Прибранные коридоры замка, украшенные гобеленами, статуями и мягкими коврами, сменились пустыми и запущенными. Мраморный пол покрывали трещины и многолетняя пыль. Что самое странное, света было достаточно. Пайпер подняла голову к потолку, но его не оказалось. Прямо над ними раскинулось затянутое серыми тучами небо. Они шли еще несколько минут, а коридоры становились все старее и запущеннее. Где-то уже не хватало частей стены, где-то валялись обломки крыши, где-то лежали колонны. Наконец они дошли до огромных распахнутых дверей, ведущих в просторный зал. Пайпер поёжилась от холода и прошла за третьим, огибая части разрушенных колонн с причудливыми лепнинами. На возвышении в другом конце зала Валялись обломки белого мрамора, которые, судя по всему, когда-то были тронами. «Пайпер?» Она перевела взгляд на третьего, остановившегося перед разрушенным постаментом, и подошла ближе. Третий поднял руку, указывая на пустое пространство за тронами, и щелкнул пальцами. Стена мгновенно вспыхнула множеством голубых сигилов, распространявшихся по другим стенам. Буквально через несколько мгновений Сигилов стало так много, что зал утонул в мягком голубом свете. «Что это?» — спросила Пайпер, оглядываясь по сторонам. Она узнавала лишь некоторые Сигилы, самую малую часть, а ведь их тут были сотни, если не тысячи. «Имена», — ответил третий, огибая троны. Пайпер, неуверенно потоптавшись на месте, последовала за ним. Великан подошел к стене и указал на один из сигилов. Пайпер пригляделась. Издалека казалось, что сигилы нанесены беспорядочно, но вблизи стало понятно, что они состояли из более мелких сигилов, как слова состоят из букв. Это имя Йонетт. Третий провел по строчке Сигилов кончиком пальца. Это... Он переместил палец влево и чуть ниже. Королевы Жозефины. Рядом короля Роланда. Здесь же имена их детей. Вот тут он указал вправо от имени Йонат. Масрур. Пайпер нервно сглотнула. Сигилов имен на этих стенах были даже не тысячи, а сотни тысяч. Я записал здесь имена тех, кто погиб во время вторжения. Разумеется, я не могу знать обо всех жертвах. Даже мне, Сальватору Времени, это не по силам. Однако, если я узнаю о ком-то, то прихожу сюда и записываю имя этого Сигрица. Зачем? Мало кто по-настоящему молится за тех, кто погиб. «Думаю, это меньшее, что я могу сделать, чтобы искупить свои грехи». «Почему ты показываешь это мне?» Третий собирался что-то ответить, но так ничего не произнёс. Только низко опустил голову, но даже так был выше Пайпер, макушкой едва достававшей ему до плеч. «Впрочем, твоё право», — быстро проговорила девушка. Ей хотелось узнать ответ, но не настолько сильно, чтобы пытать третьего раньше времени. «Думаю», — всё же ответил он спустя время, — «я показываю это не тебе, а Лирае. Я понимаю, что эти имена для тебя не значат того же, что для меня, но я бы хотел, чтобы и ты, и она знали о них». «Как ты это делаешь?» «Просто чертишь знаки в воздухе?» Третий оторопело моргнул и медленно кивнул. Пайпер, набрав в грудь побольше воздуха, выпалила. «Поможешь записать одно имя?» «Диктуй». «Нет, покажи, как это делается. Я хочу записать сама». Третий поджал губы, но всё-таки кивнул. Он сложил два пальца вместе и, вытянув руку к небольшому пустому месту на стене, очертил незамысловатый знак. «О!» — выдохнула Пайпер. «Все было настолько просто!» Проигнорировав его очередной непонятный взгляд, она протянула руку, сложив пальцы вместе. Магия заискрила от присутствия родственной силы, отчего внутри Пайпер все загорелось. Сила отзывалась на каждую манипуляцию, на каждое прикосновение к нитям магии, которые девушка стягивала кончиком пальцев, желая вывести нужные буквы. Сила по-настоящему пела, но Пайпер знала, что песня эта не радостная. Закончив, девушка поспешно опустила задрожавшую руку, боясь, как бы Третий не заметил ее нервного состояния и посмотрела на выведенное на стене имя. Среди сигридских оно казалось странным и лишним. «Я не могу прочитать его», — произнёс третий спустя несколько секунд. «Это земной язык, мой родной», — пояснила Пайпер, смотря на надпись. «Его звали Рик, и я практически убила его».